За эти долгие созерцательные вечера каждый из них понял, чего он на самом деле больше всего хочет. Во Фьяме вновь, как в юности, пробудилось стремление посвятить жизнь искусству. В Гарменде и Дель Вьенто, как нигде, можно было наблюдать игру света и тени. Скалы, вода и черепичные крыши, проемы в старой городской стене, кривые улочки, балконы, площади — В церкви и башне здесь было чем полюбоваться. С приближением вечера солнечные лучи начинали скользить между пальмами, и пальмы бросали на песок странные рваные тени, которыми тут же начинал играть ветер, заставляя их танцевать странный черный танец. Это было похоже на представление в японском театре «Но». Давид и Фьяма не уставали восхищаться этим зрелищем. И в эти чудесные вечера, просолённая морским ветром, Фяма окончательно поняла, что больше всего на свете ей хочется мять руками глину. Она снова искала камешки необычной формы, собирала всякую всячину и домой возвращалась с отопыренными карманами, словно девчонка. Всё, что она находила во время прогулок с Давидом, Фяма складывала в большой ящик. Матери которая выбросила бы все эти сокровища, уже не было. Ей снова хотелось жить. По утрам она просыпалась в радостном настроении и была готова запеть. У неё распрямились плечи, походка стала уверенной и лёгкой, какая бывает у людей, нашедших своё призвание. Общение с Мартином свелось к формальностям. Он выглядел счастливым, был разговорчив, Она приписывала перемены в муже тем проектам, над которыми он увлечённо и по всей видимости очень успешно работал по ночам. Взаимное охлаждение каждый из них компенсировал по-своему. Они давно не исполняли супружеский долг, но в этом и не нуждались. Пьяма с каждым днём всё чаще сидела над своим дневником, заполняя одну за другой его узкие белые страницы. По выходным она с раннего утра уходила в прибрежные скалы, чтобы надышаться солёным воздухом и набраться энергии у моря. Она забиралась на свою любимую скалу и медитировала в утренней тишине, лишь изредка нарушаемой криком какой-нибудь чайки. Здесь она чувствовала себя властелинницей мира, это было её святилище, её убежище, о котором не знал никто, даже муж, который уже много лет не появлялся на берегу. Однажды она разделась и встретила утро, стоя на скале, обнажённая, раскинув руки, словно совершает церемонию встречи солнца, похожую на ту, что совершают индусы. В такие дни Фьяма чувствовала себя полноправной королевой природы. Она никогда никому не рассказала бы об этом своём местечке. Ей хотелось иметь уголок, где она могла бы спрятаться от всех, где можно делать всё, что заблагорассудится. Не опасаясь косых взглядов или осуждения, она всегда считала, что у каждого человека должно быть своё личное пространство, пусть даже совсем крохотное, где он в полной мере чувствовал бы себя личностью, индивидуальностью, где мог бы укрыться от чужих глаз, где мысли и мечты, которыми ни с кем нельзя поделиться, хранились бы, пока не придёт их час, не подвластное времени и невзгодам. Именно такой уголок был у Фьямы, и именно здесь она заполняла буквами и рисунками маленькие белые странички своих дневников в ярких, пёстрых переплётах. Сейчас она писала в тетради с красной обложкой. Фьяма зарисовывала кривветвала и искала в них обрез губ, руки, вытянутые в умоляющем жесте, глаза на выкате, женский силуэт, одного из гиба. Овало прямоугольника ей хватало, чтобы её фантазия начала работать. Благодаря утреннему освещению она разглядела в основании одного из стволов очертания сплетённых в объятиях целующихся любовников. Она зарисовала их как могла, сделав подпись: "Поцелуй". Ей захотелось вылепить их. Она вспомнила, что давит Пьедра предлагал научить её работать с глиной, и загорелась эта идея. Хотя и считала, что уже слишком стара для таких опытов, но всё-таки стоило попробовать. Ведь ей уже никому ничего не нужно доказывать. Она давно состоялась в своей профессии, став преуспевающим психологом. Вяма начала замечать, что когда думает о Давиде Пьедре, у неё начинает сильнее биться сердце. Но она относила это на счёт сердечной дружбы, которая установилась между ними и которая согревала её душу. Так она уговаривала себя, и сердце её начинало биться спокойнее. Пока Фяма представляла себе, как будет погружать руки в податливую глину, ей на плечо села рыжеватая голубка. Фяма никогда раньше не видела голубей такого цвета. Она вспомнила о погибших птенцах, и глаза её наполнились слезами. Но голубка не улетала, и Фяма, чтобы отвлечься от воспоминаний, решила поговорить с ней. Она начала с того, что поведала о своих планах, потом сказала голубке, что если она останется с ней, Фяма назовёт её апусионатой. Она долго повторяла это имя, а голубка, поворачивая голову то вправо, то влево, казалось, внимательно слушала. Фяма попробовала встать, надеясь, что птица, потеряв равновесие, улетит. Но крохотные цепки когодки впились ей в плечо, и Фяма решила идти туда, куда она собралась вместе с голубкой. Пусть утро примет её со всем, что у неё есть. Ей вдруг очень захотелось выкупаться, и она быстро начала спускаться по пологому склону скалы. Снизу она посмотрела на скалу, на уступ, который незадолго до этого медитировала. Он был похож на гигантскую матку, рожавшую бурлящие водопады. Вяма никогда не замечала, как прекрасно эта глыба камня, похожая на творение Генри Мура, английского скульптора. Ей хотелось поделиться своим открытием с Давидом Пьедрой. Обводя глазами окружающий пейзаж, она встретилась глазами с рыжей голубкой, смотревшей на неё сверху. Вяма разделась и медленно вошла в прозрачную тёплую воду, словно ласкавшую её. Она уже давно забыла, как прекрасно среди белого дня погрузиться в бесконечное синее море, обнажённой и спокойно плавать под надёжной защитой огромного камня. Сейчас она понимала, почему ей так дорого это место. Эта тёплая и влажная матка защищала её от жизни. Всякий раз, когда я Стрель я приходила на приём, кабинет в Яма наполнялся радостью. Эстрелья торжествовала победу. По У них с Анхелем всё шло прекрасно. И теперь она не могла прожить и дня без визита к своему любимому психоаналитику. Уже с порога Эстрелья начинала трещать безумлку, так что в яме приходилось её останавливать и успокаивать, заставляя вдыхать горячий и эвкалиптовый пар. Отношения с Анхелем вступили в фазу романтической рутины. Ежевечерние встречи, разговоры, объятия, Эстрелья пребывала в состоянии опьянения, вызванного желанием. Если раньше по ночам она наполняла ванну льдом, чтобы остудить телесный жар, то теперь наслаждалась жаром ласк. Каждую ночь она засыпала счастливая. Она наизусть выучила книгу, которую подарила ей Фьяма. Каждый день раскрывала она наслаждение любовью и без устали следовала указаниям каждой главы. Она превратилась в защерённую любовницу. Удивляла Анхеля сценами, которые скорее можно увидеть в каком-нибудь фильме, чем в реальной жизни. Но именно они сводили Анхеля с ума.